Глава 19. Огонь и воля. Большую часть пути Олег и Ларин преодолели молча. Олег был даже рад этому. Далеко не на все вопросы бывшего главы элиты он бы мог дать ответы. А те ответы, что у него все же были, не факт, что обрадовали бы Ларина. Олег вообще не представлял, что чувствует сейчас призрак и на каких силах держится. Его воли и самообладание просто потрясали. Вот еще вчера ты был самым могущественным человеком Москвы, одним из тех, кто решает судьбу всей России, искателем, политиком, миллионером и так далее по списку, а затем тебя предают, тебя убивают, тебя воскрешают в виде призрака, и ты летишь куда-то в Африку с тем, Кому не факт, что можешь доверять. Но Ларин держался, и держался отлично. По крайней мере, внешне. Единственный раз он по-настоящему изумился лишь тогда, когда смог увидеть Олега в призрачном обличии. «Так ты не человек?» — воскликнул он тогда, отлетая чуть назад. «Ах да, точно!» — вспомнил Олег. «Призрачное тело же принадлежит монстру. «Как там бишь его?» Но имя давно уже вылетело из головы. «Вовсе нет», — ответил он. «Просто так сложилось. Со способностями или без, но я человек, и всегда им останусь». Он и сам хотел бы в это верить, особенно в последнюю часть. Внизу мелькали земли. Они летели то повыше, то пониже, чтобы видеть, где находятся... И только когда цель назначения оказалась близка, Влад внезапно заговорил с Олегом. «Ты, кажется, спрашивал, почему я не предпринимал больше вылазок в Африку все это время?» «Ага, спрашивал», — подтвердил Олег. «Сначала ты долго говорил о том, как все это опасно, говорил, что воин может устроить апокалипсис, а потом как будто забыл обо всем этом». Он мельком оглянулся на Ларина. Не услышал ли тот случайно слов, обращенных к владыке? Но нет, кажется, тот ничего не услышал. Или не подал виду. «Я не забывал, я проверял», — сообщил владыка. «Проверял, насколько все всерьез». «А разве прошлого раза было недостаточно?» — искренне удивился Олег. «Достаточно для того, чтобы я засомневался. Взрыв в доме Арлен Майер, раздавшийся, когда мы туда добрались. Здешние войнушки. Это напоминало постановку. Декорации к спектаклю. Очень хорошие, почти реалистичные, но все-таки декорации». «Так ты думаешь, — догадался Олег, — что это дело рук Арлен?» То есть ее, конечно же. Такова одна из версий. Несомненно, какая-то угроза существует. Несомненно, она действительно чего-то боится, но скрывает от меня, что это за угроза и делает вид, будто грядет прибытие воина. Чтобы заручиться твоей помощью, воин угрозой для тебя, сообразил Олег. Примерно так. Но не слишком ли серьезен розыгрыш? Слишком серьезна угроза и слишком нелепо молчание. Мы убили Мвальту и похитили мощнейший артефакт, а затем отправили его на другую сторону реальности. Воин бы уже весь изошелся, разыскивая того, кто это сделал. Но никто не ищет нас и не пытается мстить, как будто воина. — Попросту нет тут. Дальше Влад замолчал, предоставляя Олегу возможность подумать самому. Тем временем внизу уже показался выжженный город. Руины, какие-то отдельные копошащиеся в нем точки, в которых пока еще плохо угадывались люди и Олег, а вслед за ним и Ларин принялись снижаться. — Так ты здесь был? — осведомился Ларин. «Летишь уверенно?» «Был один раз», — кивнул Олег. «Это Яунде, столица Камеруна. Нам тут нужен один человек. Или не очень человек?» «Ого!» — Ларри нагляделся по сторонам. «Тогда я тоже бывал тут. Очень давно. Пятнадцать-шестнадцать лет назад. Тогда она выглядела менее... ущербно». Увидите того, о ком я говорю, поймете, пообещал Олег. Он надеялся, что вулкан находится в городе, а не где-нибудь там, на какой-нибудь битве, задании или еще где-то. И чтобы найти его, направился туда, где видел его в прошлый раз Кратуше. Первым, что бросилось ему в глаза, были многочисленные огненные монстры, мирно пасущиеся неподалеку. Впрочем, миролюбие монстров было относительным. Поедали они вовсе не травку и не сено, а серый пепел. А значит, вероятно, сожгли что-то, чтобы покушать. «Так город весь в руках монстров?» Ларри наглядывался по сторонам. «Это многое объясняет и пугает. Если здесь у них получилось захватить власть...» «Где гарантия, что не получится у нас?» «Не монстров, нет», — пояснил Олег. «Эти монстры подчиняются одному из местных искателей. Формально он человек, по крайней мере, был им». Они залетели внутрь. И именно в этот момент Олег услышал голоса. «Да, разумеется!» Пророкотало нечто, похожее на треск пламени. И Олег сразу понял – это вулкан. «Они сами приползут к нам на коленях, но для начала нужно показать им, почему они сделают это!» «Господин!» – отозвался кто-то другой, слегка шипящим голосом, и Олег вспомнил близнецов со змеиными хвостами. «Мы согласны с вами в целом, но есть один момент!» «Летим на голоса!» – распорядился Олег и сам двинулся в нужную сторону. «Что еще за момент?» – прогремел вулкан. «Кто-то недоволен?» Олег и Ларин влетели в помещение и увидели картину. Во главе стола сидел вулкан в металлическом кресле, слегка плавленном по краям. Тем не менее, хотя его руки покоились на деревянной столешнице, та не горела. Как помнил Олег по прошлому разу, огонь вулкана воздействовал лишь на то, на что тот сам хотел. «Мы довольны вашим правлением, господин!» Быстро закивал Змеилют, а след за ним и остальные сидящие тут. Его сестра и штук пять местных искателей, менее экзотического вида. Того воина, что в прошлый раз прилетел на переговоры с Мвальтой, уже не было. Отправлен на задание? Погиб в бою? Казнен за провинность? «Так что не так? Говори!» — потребовал вулкан. «Ну, все же хотелось бы, когда мы... Когда вы захватываете очередные земли, чтобы те были менее обгоревшими!» — признался змеилют. — Все же хочется где-то жить, и чтобы там хоть что-то уцелело. Дома, вещи, деревья. — Вот оно что! — поморщился вулкан. — Не нравится огонь. Я могу тебя понять. Его голос сейчас был уже не таким ракочущим, но все инстинктивно понимали, что это затишье перед бурей. «Огонь!» – вулкан скачал на ноги и воздел руку кверху. «Это не просто стихия. Это очищающее пламя, которое даровано мне, моим владыкой!» «Ох, блин!» – Олег закатил глаза, мысленно. «И почему среди лидеров так много фанатиков и идиотов?» – обратился он к Владу. «Этот Мвальта, святая Русь в полном составе...» И ведь еще же есть куча таких? Да потому что они упорней и целеустремленней прочих, ответил владыка. А в последние двадцать лет их еще и воспринимают всерьез. Мол, если магия, монстры, параллельные миры, все это оказалось правдой, так может, и они тоже правы. Олег был не согласен с этой логикой. Что происходит? Внезапно поинтересовался Ларин. «Выглядит так, будто ты понимаешь их». «А вы нет?» «Я не знаю местного языка». «Я тоже, но у них всех есть способность язык монстра», сообщил Олег. «Это в России она редкость и невероятная ценность, а здесь залог выживания». Но ну, так как у меня она тоже есть, то я интуитивно понимаю их всех». «Причудливо!» – пробормотал Ларин. «И чего же мы ждем? Как я понимаю, ты говорил вон о том пылающем мужике в центре». «Да, это вулкан. Думаю, он хороший кандидат. Его тело не разрушится, а само обновится». «А еще он обладает огромной силой, но при не имеет ранга», – добавил владыка. А значит, не сможет всерьез сопротивляться своему новому другу, когда тот попытается захватить его тело. «Кстати, об этом?» – спросил Олег. «Как ему это сделать? Как это вообще делается?» Влететь внутрь тела и послать импульс. Это едва ли можно описать человеческими словами и терминами, но поверь, это есть у него в инстинктах. Так же, как у тебя получились призрачные атаки. Ему стоит только захотеть, и он сделает это. Олег передал его слова Ларину, и тот задумчиво почесал в затылке призрачной рукой. «Расплывчато, конечно, но ведь другого способа сделать это нет, я так понимаю». «Нет», — подтвердил Олег. «Тогда дождемся, пока говорящий тип останется один». Ну, ждать этого долго не пришлось. Горящий тип довольно быстро потерял терпение, советы и переговоры были явно не его стезей, и, разогнав всех, направился вниз, в подвал, туда, где были его трон и его сокровища. Ларин настиг его даже раньше, на лестнице. Призрак быстро метнулся к вулкану, буквально влетел в него, но, вопреки опасениям Олега, вовсе не вылетел с той стороны. — Видишь, я же говорил, — подтвердил владыка. Вулкан дернулся, подняв руку к горлу и рухнул на пол, как будто его хватил паралич. Он покатился вниз по ступенькам, врезался в дверь и задергался там. «Как будто его били судороги!» «Ого! Кажется, кто бы сейчас ни был у руля в этом теле, но свои способности он не контролировал!» Олег заметил пламя, разбегающееся по ступенькам. «Здание сейчас горит! Отлично!» – заметил Влад. «А что тут отличного?» – не понял Олег. «Две вещи. Первая». Это то, что я смогу наконец найти свой артефакт. Перерыть кучу пепла проще, чем разыскать хитроумный тайник. А во-вторых, это не останется незамеченным, и мы получим подтверждение моей теории. Действительно ли к нам явился воин, или это попытка ее обмануть меня? Да, но... Олег все еще не был уверен в том, что это хорошая идея. «Что, если она, сообразив, что ты раскусил ее план...» «Сообразить, скорее всего», — подтвердил Влад. «И, возможно, предпримет какой-нибудь шаг. Но я надеюсь, ты не забыл инструкцию. Что нужно делать, если она изгонит меня из твоего тела?» «Не забыл», — признал Олег.